А потом они давили сок, как и в прошлый раз, но теперь уж вчетвером, и пили его, пили, проливая себе на грудь, свежайший, пахучий, сшибающий в нос тысячу колючих, остро-сладких кислинок. И Триш смеялась, заливистой громко, а он шептал ей в ухо, «Я так люблю твой смех. И твой запах, знаешь, я когда-нибудь соберу их в маленький флакончик, когда тебя не будет рядом, буду брызгать из него себе в лицо. А ночью при свете луны Юлик снова любил свою девушку, свою Триш, дочь шпиона и убийцы Джона Ли Харпера и главы знаменитого фонда Норе Харпер. Внучку придворного советника королевы Великобритании с о которых ничего не знал и которые ровно ничего для него не значили, кроме того, что за всех за ней он, Юлий Шварц — непременно рано или поздно должен пострадать. Он любил свою будущую и невесту, и жену, так как никогда не любил никого, задыхаясь от неуемного желания, не веришь, что это происходит с ним, с ним. В эту ночь он задумал серию ставших впоследствии широко известными белых работ. О последним жиженским же утром, когда они проснулись, он спросил, — Ты выйдешь за меня?» «Конечно!» — ответила Триш, блаженно потягиваясь. "Только три условия!» «Это какие?» — насторожился Шварц. «Ирод останется с нами!» «Мне нужно пианино, и ты купишь юнитаз для ограйни параша», — серьезно ответила Триш. Через два дня после возвращения в Москву Приск улетел в Лондон. Триш оставалась до отъезда еще 12 дней. Видон переселил их к маме на Криворбатске. Сам же на это время переехал к Юлику в мастерскую доживать дни до отлета. Вечером Шварц поднял трубку, — Набрал номер Евгения Сергеевича и доложил сплоенному. Патриция Харпер улетает через 12 дней. Готов регистрировать брак, жду инструкций. И поехал добывать настройщик, чтобы, восставшись до самолета дни, Триш могла играть на Бехштейне. И Конниковых, свою любимую Шопена. К ней теперь Бехштейн принадлежал уже не им, а Патриции Харпер, получившей его в качестве свадебного подарка от расчувствовавшейся таким оборотом событий Таисии Леонтьевны. Дальше было необыкновенно просто. Нужный механизм был взведен в тот же момент. Часы оттикали пару-тройку дней, после чего Юлию и Фимчу Шварцу позвонили и сообщили время регистрации в ЗАГСе Ленинского района. Стороны жениха в качестве свидетелей выступил Гвидон Матвич и Конников невестину сторону не представлял никто. При вступлении в законный брак жене было присвоена двойная фамилии Харпер Шварц. В тот же день, получив на руки свидетельство о регистрации брака, Юлик отправился оформлять нотариальную копию, чтобы Тришке было теперь чего предъявлять за границей при оформлении будущих виз. То же самое в прошлый раз сделал для Приски Гвидон. Триш улетал и в понедельник — а за три дня до отъезда, в пятницу, Евгений Сергеевич позвонил сам. Сказал, пускай, мол, ваша супруга летит себе. А мы давайте встретимся с вами в следующий четверг, в 11 И очень подробненько поговорим о жизни. Подъезжайте по адресу. Далее он назвал подъезд, этаж и квартиру известного дома на известной набережной, куда Холстамеру следовало прибыть без опоздания. Если бы художник Юлии Шварц, он же агент-осведомитель Холстомер, знал, что в мае 45-го, на следующий день после победы, и три последующих страшных дня в указанном у квартире отсиживался его тесть, английский шпион, перебежчик убийца, а ныне зэка колонии строгого режима, гражданин Великобритании Джон Ли Харпер, Он чрезвычайно был бы таким обстоятельством удивлен. Равно, как был бы удивлен и сам сотрудник карательных органов, человек, неизвестный Шварцу должности и звания, с обычным, довольно приятным на слух именем, Евгений Сергеевич. Еще больше удивился бы, и не поверил сотрудник, в то, что в назначенный им четверг он не встретит своего подопечного. На пороге конспиративной квартиры на набережной а будет сидеть перед старшим следователем КГБ с кровавыми подтеками на избитой морде, давая нужное следствие показания на своих руководителей и на самого себя. А еще через день, в ночь с пятницы на субботу, он умрет в камере одиночки тюрьмы КГБ на Лубянке от кровотечения внутренних органов, открывшегося у него на второй день побоев. умрет, так и не узнав, в какой причине конкретно могла стать жертвой репрессий, обрушившихся на бывших работников МГБ и МВД, слившихся в единое целое, которое продолжало находиться под заботливым опекунством Лаврентии Берии, позже арестованного, но сумевшего попутно утащить в свою могилу не одну тысячу сотрудников преступного ведомства. Дела, курируемые Евгением Сергеевичем, сразу после его ареста были собраны в кучу, перехвачены бумажной бичевкой, и снесены в Лубянский архив. Накануне до того, как идти навстречу, встречу, Юлик и Гвидон поговорили. Дело было на Октябрьской. Решительно Гвидон предложил сразу уйти в отказку, чтобы разрубить вопрос раз и навсегда, а заодно выровнять шанс. Скажешь, как я, молчарт, попутал, Евгений Сергеевич. Извините, простите, я не могу, не буду. А там смотря уж, что он ответит по обстоятельствам. Но не стрелять же нас будут в конце концов. Мы ж воевали, награды имеем, а с мастерскими все равно швак теперь. по не видать, к своих ушей. Да и хрен с ними. Жижу уедем, построимся. Шварц осторожничал, опасаясь турецкого перехода в примитивный оппортунизм по отношению к чертовой власти. Почесал в ухе и раздумчиво произнес, то ли в шутку, то ли всерьез, «Слушай, а...» Может, на самом деле отварить к тришке? И хрен уж оттуда показать, а? Или вместе рванем, заодно. Оба, знаешь это просто очередной Юликов треп. Но Гведон все же хмыкнул, поддержав тему. Неплохо конечно. Знаешь, я как-то так думал про это. Так, во сне, можно сказать. И чего показывали? Заинтересованно напрягся Юлик. А кино показывали. И рассказать? Шварц развел руками. Самому собой. Ну так вот, приехали мы с тобой туда, прилетели, а дальше едем на машине, на красивый, на блестящий такой, с круглой блестяшкой на капоте. В Машине, кроме нас, стрижка и приз. Довольные все хоть отрезвы. Едем, едем, едем. Вокруг дома красивые лужайки под английский газон. Народ весь такой ухоженный, благочинный. Ручка нам машет. И снова едем, едем, едем бесконечно. Ищем чего-то, чего не понимаем. А знаем, что очень надо. Всем причем. Вдруг приз как зарет. Стоп! Стой, видон! И рукой показывает вперед. Смотрю, Ирод бежит навстречу. И вроде как не внутрь к нам просится, а чтобы мы за ним ехали. Но мы поехали. А он впереди бежит немедленнее, чем мы сами. Дальше смотрим, две женщины на бочнице стоят, голосуют. и вроде как остановил, чтобы мы их подобрали. Смотрим, а это Мира Борисовна твоя. Моя заодно. И что, Таис на что ли? Не скрывая явного интереса к рассказу, вот, уточнил Юлик. Ну да, я же сказал, моя.